Дорога сделала крутой поворот и неожиданно упёрлась в тупик. Прямо под ногами начинался крутой обрыв, изредка поросший кустарником. Олег спешился и осторожно глянул вниз. Далеко внизу плескались тёмные воды широкой реки. Резкий порыв ветра, хрестнувший ведуна по лицу, принёс их тихое журчание. Но нигде поблизости не наблюдалось ни моста, неудобного съезда. Рядом с Олегом встал Радул, окинул окрестности цепким взглядом. — Что скажешь, Волху? Ездить здесь брод недалече. — Где-то видно, чтобы дорога в стороне от брода к реке подходила, — фыркнул Олег. — Здесь брод быть должен. — Был да сплыл. Не то пошутил, не то укорил богатырь. Видать, не по нраву мы кому-то из чародеев. Велислав подъехал к обрыву, Высыпал остатки ягод на ладонь, Перекинул в рот и, широко размахнувшись, Метнул лукошко в воду. То, перекувырнувшись несколько раз, слышным плеском, бухнулась в реку И, покачиваясь, поплыла куда-то в правую сторону. — Не, не морок, — сделал вывод Волхва. — И впрянь. Разметал кто-то брод. — Уж не та ли колдунья, что тебя убить пыталась, ведун? — Не по нраву ты ей чем-то оказался. — Другая дорога есть, — остановил его рассуждение Середин. — Давно я тут не был. Велислав задумчиво потеребил бороду. — Коли память не изменяет, должен быть брод верст двадцать выше по реке там небольшая деревенька токмо ну что Волх? поторопил его богатырь не тяни! что не так с этой деревенькой Ну, не то чтобы не так боярин токмо в селении там поклонники смерти живут те что кресту поклоняются на коем их бога распяли странная эта вера чужая может и так Боярин равнодушно пожал плечами. «Однако в Муроме многие в распятого бога верят. Князь Владимир, вон, дозволил и в Киеве капище для гостей цареградских построить». Велеслав посмотрел на Радула из-под густых бровей, но промолчал. «Веди волху, там разберемся». Толстяк, недовольно что-то бурча себе под нос, Развернул скакуна и, ни на кого не глядя, двинулся вдоль реки. Следом на узкую тропинку повернул Никита, за ним тронулся, дернув поводе заводного коня в виду. Он смотрел на широкую спину молодого ратника и думал о том, что у того не оказалось дома никого, кто бы точно удостоверил личность воина, знал бы его привычки, любимые присказки, и кушанья, обычное поведение. Не обнаружилось ни матери, ни братьев с сестрами, ни отца. А что соседи узнали, так глаза от внешности отвести много ума не надо. Ненадолго чужую личину натянуть, он и сам может. Ящер. Широкая тропа, попетляв вдоль реки, вывела их на полянку. И путники обнаружили там отдыхающую на вязанке хвороста пожилую ведьму. Олег ни минуты не сомневался в этом, и даже не потому, что нагрелся крестик на руке, скорее по ее глазам. Старуха подняла голову и посмотрела прямо на середину. Совершенно черные, без белков, глаза поймали взгляд ведуна, и он утонул в их бездонной глубине. — Здраво быть, матушка! Прозвучал над самым ухом голос боярина Радула. «Не помочь ли тебе в чем?» «Спасибо, милок», — отвела взгляд женщина, и Середин встряхнулся, как пес, прогоняя на вождение. «Да только мне тебя подмоги жду, а вот от него, ведуна известного. Прослышала я, что пойдете вы этим путем, да и вышла встретить». «В ножки поклониться!» Старуха, кряхтя, поднялась и действительно низко поклонилась. Олег заехал сбоку, прячась от пронзительных черных глаз и с интересом рассматривал незнакомку. Она стояла перед ними, тяжело опираясь на толстую кривую палку. Длинное просторное платье из домотканого, некрашенного сукна скрывало фигуру и придавало женщине, Сходство со старой совой. На взгляд у нее был странный, очень странный, и от чего то знакомый. Где он мог с этой старой хайргой повстречаться? Не вспомнить? Как же ты узнала, что мы здесь поедем, коли мы сами об этом только час назад решили? — То меня не спрашивайте, — хитро усмехнулась та. У духов лесных, что слухи разносят, пытайте. — Зачем я понадобился тебе, мать? — В двух днях пути отсюда. Лежит город Юрьев, где коняжит славный князь Руслан. — Слышь, тезка твой, — пихнул Ермолай Руслана. — Молод конязь еще, горяч не в меру, — продолжала старуха. Невесту себе выбрал из людей торговых с приданным богатым. Всем избранница его взяла. И красой, и умом боги наградили. Да, видать, судьба ей выпала злая. К свадьбе уже готовилась, наряды, говорят, примеряла. Подружка ее до да девки-чернавки рядом хлопотали. Ненадолго оставили одну, к матери ее зачем-то отлучились. А как вернулись, она на полу лежит, А над ней дым черный витает. На крик тогда вся родня, Все родичи сбежались, Стоят, смотрят, а сделать ничего не могут. Дым тот почти сразу растаял, А невеста с тех пор от сна очнуться не может, И ни жива, и ни мертва. Князь повелел построить для нее, Рядом со своим детинцем. Не может ведь, без благословения сварога и дедили в дом привести? Одна большая комната в срубе том. Ни единого окна нет. Стража представлена. Так и положили ее в наряде Том Свадебном. И давно она так спит. Скоро четыре месяца будет, вздохнула ведьма. Конясь и во все концы весть разослал. Сулил злато-серебра немерено, коли оживить ее смогут. И что, неужели никто не откликнулся? Ну, чего ж, много желающих нашлось, такая толпа понабежала поначалу, селить некуда было. Да только мы все после первой беды разбежались, то куда? Ясное дело серчал конясь у нескольких бедолаг, Кого споймали, голова с сказывается, летела. Ну, а более никто помочь и не брался. — А что за беда-то, матушка? — поинтересовался Ермолай. С — Суночкой моей, так двое чародеев, Что первыми помочь хотели, Ночь подле нее провести остались. Морок молвили, приманят да истребят. А поутру князь их рядом с невестой нашел. — Мертвыми? — Кира зябко повела плечами. — Мертвыми! — кивнула ведьма. — Точно мертвыми! — усомнился ведун. — Может, тоже в беспамятство впали? — Да кто же, окромя великой и прекрасной Мары, протоведает, пожала плечами старуха. — Везди Тризну по ним справились сердешным, по всем правилам. Сложили поленницу возле святилища, и сверху на носилках уложили, Коврами дорогими прикрытыми, да факелы бросили. — А как же родичи? — не понял роду — Их-то известили, позвали, спросили. — Какое там? — отмахнулась старая. — Тем же днем испалили. — Лихой у вас, князь, — хмыкнул Олег, — то головы рубит без суда и следствия, то людей жгёт, не спросясь, — сказал и осёкся. На Руси по суду и следствию голову не могли срубить в принципе, потому как русская правда смертной казни не предусматривала. Разумеется, для успокоения путников вдоль проезжих трактов кое-где покачивались лихие людишки. Но то дело другое. Когда с кистенем на дороге чужого добра добыть хочешь, о правде не вспоминай. Коли сам мечом промеж глаз поймаешь, али веревку на шею сам получишь. Схватка в лесной чащобе — это нечестный суд. На войне свои законы. Да и уголовники не совсем люди, коли сами правды не чтут. Однако, конясь, это не воевода дорожного дозора. Князь — символ власти и порядка, Своевольничать права не имеет. Неровен час погонят люди, Такого правителя до другого к себе на стол пригласят. Молод, конясь, горяч! Словно услышав его мысли, сказала ведьма. Однако же на чужое не покусился ни разу, На виды горожанам не чинил. Оброков новых, супротив прежнего, уложения не выдумывал. Это проясняло многое. Коля коня зазря никому в карман не лезет, подданных не пугает и не грабит, они легко простят ему смерть нескольких, никому неведомых чужеземцев. А для дела ратного, коли оборонять Юрьев придется, так дерзкий и решительный правитель куда надежнее галова мямли. Ведун ничуть бы не удивился, если бы оказалось, что горожане князя своего любят и ценят превыше прочих, близких и дальних, именитых и не очень. Может, даже и шутками его с чародеями неудачниками похваляются. — Так и выслушаешь ли ты дело мое, Ведун Олег? — переспросила старуха. — Прости, матушка, — покачал головой Середин. — Однако торопимся мы. Нет у нас ни единого часа лишнего, чтобы разговоры вести уж. Прости. — Сварт, подведи коня ведьме, — по-своему понял его слова воевода. — Напегом сумок мало, туда и посади. Пусть на привале с другом нашим перемолвится. Олег опять вздрогнул и опять, спохватившись, махнул рукой. Не пытался никак воевода оскорбить женщину. Ведь слово «ведьма» происходит «отведать» значит быть опытной и мудрой. Вполне уважительное обращение. И понадобится еще лет триста и повсеместное насаждение христианства, чтобы придать этому слову отрицательный оттенок. Беловолосый ратник-воин поступил иначе. Подъехал к старухе, наклонился. Подхватил подмышки и усадил на седло перед собой. «Никакой кавалер выискался!» — улыбнулась ведьма. «Никак понравилось. Может, хочешь чего?» «От тебя все только одного хотят, красавица!» — пустил коня шагом дружинник. «Да разве ж ты их воли когда исполняла?» «Это верно!» — кивнула старуха. У мужиков только одно на уме. Потакать такому грех. Отряд снова втянулся на узкую извилистую тропинку. «Эй, Вядун!» — окликнул Олега Толстяк. «Я тут облепихи мимоходом сорвал. Хочешь попробовать? Она у нас здесь сладкая, не в пример Владимирской». Средин придержал коня, протянул руку однако вместо ягод услышал только пару приглушенных фраз. Кто-то колдовским способом нынче речь вел. Отсель с поляны. Велислав забросил по суленной угощении в рот, панул пятками коня. Налег, дожидаясь, пока Никита выведет с поляны заводных лошадей, огляделся. Налез как лес, разве темноватый? С южной стороны высокие ели, с северной вдоль приболоченного берега густой ивняк. Берегини такие места не любят, а вот лишаки, болотники, криксы просто обожают. Средин не дал бы за жизнь глупца, решившего разбить здесь на ночь лагерь кемедной полушки. Странное место выбрала ведьма для встречи. Может, именно она ее читалась? перед кем-то, что увязалась за отрядом. Друженник, оглянувшись на ведуна, скрылся за кустом, и мысли Середина переключились в новом направлении. Откуда же пришел этот юный воин без роду и племени? Где воинским наукам так споро научился? Ведь неплохо себя показал на княжьем дворе. Ох, как неплохо для сиротинушки, маминкиного сынка! Из захудалой деревушки. Версты через три река разлилась, образовав обширную поросшую камышами заводь. Путники отвернули влево и очень скоро обнаружили, что тропа расширилась, Стала чище, нахоженнее, местами и вовсе напоминала проселочную дорогу. Вскоре лес кончился, и впереди показалось небольшое домов пять селения. Над частоколом Выглядывали крытые дранкой высокие стога, заметно возвышающиеся над коньками крыш, а чуть дальше — вознесенный еще выше — одинокий черный крест. Но что-то здесь было не так. Ввиду он почти физически чувствовал напряжение, которое витало в воздухе, словно запах трупного разложения. Они слегка придержали коней, Перед раскрытыми воротами я огляделись. Ведьма повела носом, словно принюхиваясь к чему-то. — Плохое это место, — сказала она тихо. — Нельзя сюда заходить. Дальше ехать надо. — Что там случилось, ведун? — окликнул его боярин. — Похоже, разорил кто-то деревушку, городу, — покачал головой ведун. Не найдем мы здесь ни хлеба с солью, ни крова, ни доброго слова. Нечисть какая-то побаловала. Поехали-ка мы дальше. — Да это как? — возмутился богатырь. — А ну, цела она еще, и туточки где-то прятятся. Нельзя нам так просто ускакать, ворога неведомого не истребив. Он выхватил свой полуторапудовый меч, матово-блеснувший черной булатной вязью, и въехал за частокол. Остальные путники двинулись следом. — Смотрите, это было храмом распятого бога! — указал вперед Волхов. Из-за полуразрушенного дома виднелось то, что осталось от церквушки. Вероятно, местные мужики переделали под храм чью-то избу. Над старым срубом настелили новую крышу, приладили крест, Украсили окна резными ставнями, а стены рисунками. Ныняя дверь избы висела на одной петле. Стены были заляпаны грязью, огромные дыры изъяли, в еще не успевшей потемнеть от дождями крыше. Жалкое и угнетающее зрелище. Где же люди? Очень тихо спросила Кира, но ее услышали все. Средин повнимательнее пригодился к избам. Кроме пары разрушенных строений, все остальные были целы и невредимы. Изгороди тоже не повреждены. Словно замерло поселение, затаило дыхание и со страхом чего-то ждало. И никаких обитателей. Через частокол хорошо просматривалось, что на полях уродился знатный урожай. Тяжелые золотые колосья лениво клыхались под легким дыханием ветерка. Но не было ни одного работника. Никто не спешил убирать хлеб. — Эй, хозяева! — вывез голос, прокричал воевода. — Люди добрые, не бойтесь. Мы пришли к вам с миром, а не полоном. заполоном. Изборские мы от князя Радомира дозор. Поселок молчал. — Радул, дом справа от ворота смотри! — тихо распорядился Микула. Ты, ратник крепкий, если что и один управишься. Ермолай, Руслан, вам второй справа дом смотреть. Ратники спешились, отправились выполнять приказания. Воевода спрыгнув на землю, продолжил: Никита, присмотри за лошадями. Мы со свартом по левую руку избы проверим. Ты, Велислав, в святилище их загляни. Тебе, как у и сие богами предписано. Коли кто мертвых увидит, особливо без оружия, выбегаете сразу и в голос кричите. Неровен час мор по деревне прошел, как бы с собой его не увезти. Но я потребовал свою долю работы, середин. — Ты в дом за святилищем ступай, — кивнул воеводок. — Кира, присмотри за ведуном, мало ли чего. А он бездоспешный, вместо меча игрушку какую-то таскает. Спорить о преимуществах сабли над прямым клинком Олег счел неуместным. Спустившись на утоптанную дорогу, он снял с луки седла щит, перекинул его за спину и двинулся в указанном направлении. Следом послышались быстрые и легкие шаги девушки. Куница, до того спавшая за пазухой, внезапно зашевелилась, Выскочила наружу и поспешными прыжками поскакала назад, к лошадям. Остановилась возле Гнедова, повернула голову и несколько раз тявкнула. То ли настроение у нее было хорошее, то ли предупреждала, о чем, поди разбери. Однако Олег почуял неладное и на всякий случай потянул саблю из ножен. Они с Кирой по пыльной тропинке обогнули церкушку. Толкнули калитку. Громкий металлический скрип разорвал тишину, заставив людей вздрогнуть. Железные петли на деревенском дворе середин встретил впервые. Во дворе, куда не кинешь взгляд, валялись оставленные вещи, всевозможные горшки, плошки, перевернутая саха. Масса самых разнообразных, необходимых в хозяйстве вещей. Казалось, хозяева буквально только что вожли в избу, оставив на время работу. Ни запустения, ни разрухи, ничего, что указывало бы на причину отсутствия людей. — Смотри, свет! — указала Кира на окно избы. Средин пригляделся. В маленьком затянутом бычьим пузырем проеме действительно тускло подрагивал огонек. Ведун двинулся к двери, но уже после нескольких шагов зашипел от боли. Крестик так нестерпимо обжигал руку, что ведун остановился, отмотал его от запястья и сунул в карман. Бормоча не очень лестные слова в адрес всей засевшей здесь нечисти. Резкий порыв ветра хлестнул по лицу, качнул тяжелый щит, словно отталкивая ведуна от калитки. Олег оглянулся на Киру и поглубже вздохнув, как перед прыжком в воду вошел в дом. — Смотри туда, волх! Что случилось с ними, волх? Никита даже не пытался скрыть своего страха. То, что произошло на его глазах, не вписывалось ни в какие рамки. Едва ведун девушка переступили порог калитки, как вдруг словно сам воздух покрылся мелкой рябью. Поначалу еще смутно виднелись фигуры людей, а потом и вовсе исчезли, не оставив их следа. — Что с ними? волки? Куда они? Сгинули? Велеслав торопливо обогнул святилище, посмотрел в указанном направлении, ничего не увидел и, не понимающе оглянулся. — Они там, дедушка! — Пронзительно зазвучал над мертвой деревней девичий голосок. Я видела, они во двор вошли, Яко туман в воздухе растаяли. Где? Вон там, во дворе за святилищем. Вытянула руку, перекинувшиеся в человека купава. Там, там, подтвердил Никита, И я видел, за калитку прошли, Словно ветром их развеяло. Да разве возможно подобное? Пожал плечами Волху. Да, видать, причудилось. «Не причудилась!» — тихо сообщила ведьма, которая дожидалась возвращения ратников, сидя на скамье возле колодца. «Слыхала я про колдовство. Родич водяного им балует. Ящер болотный. Садится в селении. Круг чародейский вокруг себя чертит. И всякого, кто внутрь попадет, пожирает». Не видим круг ни снаружи, ни изнутри. Однако же ход для смертного токма внутрь есть. Обратно не раскрывается округ. Добычи своей не выпускает. Так что же делать-то теперь? Помянуть друзей своих, честной тризной. Поставила ведьма подбородок на клюку. На талии шагать. Все едино сожрет их ящер однако же пока не еще целы, чую, души живые еще шевелятся. — Ведун, смотри, — окликнула Кира, — куда все ушли? Средин наглянулся в дверях и не увидел ничего. Тянулась к воротам пустая улица, на которой не было ни почти двух десятков коней, ни обыскивающих доморатников, ни странной ведьмы. «Что за ква?» — тихо пробормотал Олег. Он решительно сошел с крыльца и направился к калитке. Сзади побежала девушка. «Улетели они, что ли?» Олег, не сбавляя шага, переступил порог. Точнее, попытался. Ощущение было такое, что он со всего размаху вмазался в эластичную пленку. Его швырнуло назад. Да так сильно, что виддон не удержался на ногах и грохнулся на спину, Подняв тучу пыли. Да что? От досады и злости середина резко вскочил И привычным, многократно отработанным движением Рыбанул невидимую преграду. Сабля со свистом рассекала воздух, Но не встретила ни малейшего сопротивления. Олег протянул руку вперед, Мягкость она решительно оттолкнула ее обратно. Дедун хмыкнул и обернулся к Кире. «Вот так оно и бывает», — мрачно пожаловался он. «Только что все было хорошо, а оказывается, что ты уже влип по самые уши». Вязкая тишина, пожирая шорохи травы, постукивание полуоторванной щепы на крыше сарая. Прибивая пыль, и глуша шелест ветра ползла по двору, Жалась к изгороди, надвигалась на людей С неотвратимостью болотного тумана. «Должен быть где-то выход, непременно должен, Только я еще не знаю где». Его голос прозвучал глухо, как будто он говорил «в подушку». Слова, не успев сорваться с губ, тонули в воздухе, и ведун почти физически ощущал чьи-то плотные объятия. Но он снова рванул саблей, отгоняя непонятного врага. Затем Средин развернулся спиной к странной преграде и двинулся к дому, в окне которого продолжал трепетать огонек. — Надеешься, там выход найти? — спросила Кира, шагая рядом и пытаясь приноровиться к широкому шагу Олега. Там что-то есть, — пожал плечами ведун. Нечисть какая-то засела. Придется либо подружиться с нею, либо выпустить ей кишки. У тебя оружие есть? Нож есть. А оружие? Учитель говорил, если воля твоя крепче камня, то рука способна разить отточенную сталь. Учитель твой однорукий или совсем без рук? Он нормальный? — не поняла шутки девушка. — Странно. Что же он не попробовал применить свою теорию на практике? Олег выдернул из ножен подаренный князем кинжал. — Если верить обещаниям Радомира, против нечисти этот коренок должен работать так же надежно, как и против живых существ. — Спасибо. Девушка сделала несколько взмахов, Легкий клинок пришелся ей как раз по руке. Длиной в локоть и шириной в три пальца кинжал напоминал маленький меч. Теперь, за назначенную Микулой телохранительницу, можно было оставаться более спокойным. спокойным. Тоже мне, волю они закаливают, хмыкнул Середин, поднимаясь на крыльцо. Пусть они свои теории Радуловскому булату Попытаются изложить. Можно даже предварительно одеть его в строительную каску и испанскую кирасу. Он подошел к двери и удивленно замер, склонив на голову. Там, где всего несколько минут назад покачивалась сколоченная из толстых досок створка, теперь остались одни обломки. Средин осторожно поднял щепку и повертел в руках. — Интересная тут песня заводится, — пробормотал он. — Только одна проблема. Я смысл понять не могу. Кира, посмотри-ка. Девушка взяла у него щепку и внимательно оглядела со всех сторон. Кто-то был жутко голоден, вон как дерево обглодал. Олег кивнул. На том, что осталось от доверия, Четко виднелись следы от чьих-то зубов, причем зубов не человеческих, а длинных и тонких, заостренных к концу. Либо волчьих, либо медвежьих, либо еще кого из зверей. Так хорошо ведун в хищниках не разбирался. Интересно, когда же этот кто-то успел поработать челюстями? Мы ведь стояли в нескольких шагах, но ничего не слышали. Медлить дальше просто не имело смысла. И Олег переступил остатки несчастной двери, прошел в сени. Здесь царила неестественно непроглядная темнота. Эй, есть кто живой? Его голос словно столкнулся, с мягкой преградой сразу затих. Люди добрые, пригласите на огонек. Ась, мы тут свечечку запалим, хорошо? Ведь он помнил, как вчера подорвал немалый куст и опалил целую поляну, пробуя заговор огня. Но иного выхода в данной ситуации он не видел. Нужно просто слова говорить потише и руками сильно не махать. Не любят огневики лишние суеты. Наблизнув пересохшие губы, Олег зашептал тихо, на быстро. Вспышка! И на ладони задрожал маленький язычок огня а под ногами прошуршали маленькие существа, сыпляя разноцветными искрами. — Спасибо, другие огневики, дети Перуновы, — шепнул Ведон им вслед. Средин приблизился к двери, в жилой сруб, протянул руку с огоньком. Вздрогнула тьма, отступила, таясь по углам, пока ничего страшного не показывалось. Свежая солома. Зачем-то сваленное в углу, наполняло воздух одуряющим пряным ароматом. На бревенчатых стенах застыла копоть. И тишина. Даже стук сапог глухо звучал, от стен не отскакивал, а словно тонул в них. Но Олег приблизился к печи, собираясь заглянуть в соседнюю комнату, и вдруг услышал, нет, почувствовал какое-то шевеление в сенях. Он резко обернулся и заметил, как кто-то прошмыгнул в углу, потом еще и еще. Настолько стремительными оказались эти твари, что Бедон не успевал даже разглядеть их. Но Внизу живота возник противный холодок. Середин быстрым движением пересадил лагонек на плечо, перекинул из-за спины на руку щит, начал пятиться обратно к выходу. Под ногами мелькнула тень, и ведун резко опустил щит, послышался глухой удар, деревянный диск чуть повернул, и тень исчезла. Почти сразу послышалось едва слышное шипение, тихий, чавкающий звук. И из темных углов, словно в кошмаре ребенка, наслушавшегося на ночь страшных сказок, стали появляться длинные сгустки тьмы. На ней стелились по полу извивались спиралями, уплотнялись и обретали более узнаваемые формы. Ведон, повернув голову, резко дунул на сидящий на плече огонек. Тот полыхнул ярким светом, едва не поливщику, и мгновенно разогнал мрак. Средин облегченно перевел дух. Гиены всего лишь обычные трусливые гиены, которые питаются падалью, тем, что им оставлят насытившийся хищник. Теперь бедуна уже не пугал их мерзкий лай, горящий жадностью глазки. Хотя, конечно, лучше встретиться с одним львом, нежели сотни таких вот трупоедов. Между тем твари следили за застывшими людьми с голодным азартом. Похоже, им хотелось поиграть, напугать жертву до безумия, а уже потом разорвать зашуганную, беззащитную добычу. Однако ныне им сильно не повезло. Их увидели. Выгнулась в прыжке одна гиена. Олег ткнул острием сабли прямо в распахнутую пасть. Подальщица взвыла и, упав на пол, рассыпалась прахом. Тут же сразу две твари кинулись на середину с разных сторон. На дно он принял на щит и располосовал вдоль хребтины, после чего, перебросив клинок, отсек голову второй и к его ногам посыпались две горсти пыли. — Кто это? — Ведун? — сжала клинок двумя руками Кира. — Нечисть? — кратко ответил Олег, словно это могло хоть что-то прояснить. Ведун надеялся только на то, что эти колдовские хищники не оживают после смерти, подобно криксам, которые даже разрубленные в куски и раскиданы по сторонам тихонько сползаются, слипаются, чтобы снова стать единым целым, и опять порхать над чахлыми болотными берёзками или ползать по рыхлой тени. Тихо порыкивая, ехидно хихикая почти по-человечески, гиены кружили вокруг добычи. Люди прижались спиной к стене и твари больше уже не рисковали приближаться на расстоянии удара. Казалось, все успокоилось, опасность миновала, но только на первый взгляд. Середин прекрасно понимал, что время играет против них. Люди рано или поздно устанут, им захочется посидеть или даже поспать. Подаренный Перуном огонь тоже наверняка имеет какой-то срок действия, а выжить в темноте, в схватке против целой стаи нет ни единого шанса. Двигаясь к выходу, подтолкнул девушку ведун, но стоило ей сделать шаг, как по маленьким сеням разнесся протяжный огушающий вой, больно ударив по ушам. Олег чуть не бросил оружие, чтобы зажать уши руками, и как раз в этот миг гиены кинулись в атаку. Сабля ведуна чиркнула по горящим яростным голодом глазам, прорубив одновременно три головы. Кира, приняла кинувшуюся на нее гиену на кинжал, скинула над собой, пнула ногой другую, на людей просыпался сухой прах, и девушка рубанула сводившимся клинком третьего врага. Мертвую тишину разрывало только тяжелое дыхание людей и тихий шелест опадающей пыли. Вокруг мелькали обретшие плоть с узкой тьмы, Обжигая их ненавистью, щит постоянно сотрясался от ударов. Олег торопливо работал с саблей, в пылу схватки почти не ощущая, как время от времени какая-нибудь особенно проворная тварь вцеплялась в него зубами. Однако в сапогах уже начала чавкать кровь. Стало ясно, что продержаться долго в таком бешеном темпе они не смогут. Либо кровью истекут, либо руки слушаться перестанут, и тогда их захлестнет волна голодных гиен. — Давай! — середин пихнул девушку в сени, прыгнул за ней, развернулся, приняв на щит кинувшихся зверей, смахнул их саблей и начал быстро пятиться, ощущая спиной спину Киры и одновременно подталкивая ее. Телохранительница непрерывно взмахивала рукой, Гиналась, откидываясь назад, и очень часто вскрикивала, как показалось Олегу, от боли. Разумеется, без счета ей было очень тяжело, но ведун сомневался, что поменяйся он с ней местами, положение девушки станет лучше. Так он ее хоть подталкивал, а если двинется первым, а она отстанет, сожрут. Порог! срывающимся голосом выкрикнула Кира. Налег благодарно кивнул, пару раз поднял ноги повыше и оказался на свету. Молодец, девчонка, догадалась, предупредить, а то ведь и споткнуться мог. С однозначным кровавым результатом. Вместе они сбежали по лестнице, вновь прижались спина к спине. Пока что положение стало только хуже. Если в узких синях гиены набрасывались сзади и спереди, то здесь всюду. Щит пришлось отвести в сторону, прикрывая свой левый и кирин правый бок. На сабле работать в секторе не менее ста градусов, ведь левая рука девушки оставалась без оружия. Гиены нападали волнами по три, четыре, а то и по пять тварей за раз. Взмахи надо было делать широкие, сильные, чтобы одним движением остановить всех. Однако клинок то и дело застревал в плоти животных. Крайние звери прорывались и вцеплялись во ноги, в край щита, опуская его и тем самым открывая для нападения еще один участок. Тратя на гиен дополнительные удары, приходилось тут же отмахиваться от новой волны и снова добивать прорвавшихся. Середин начал сбиваться с ритма, задыхаться. Сабля словно сделалась тяжелее богатырской палицы и поднималась с немалым трудом. Казалось, еще немного и щит придется бросить, чтобы взяться за нее двумя руками. Утешало одно — они продолжали двигаться. Шаг за шагом они с девушкой, взорванной в клочья одежде, приближались к калитке, возле которой случилось то, что и следовало ожидать. Они опять уперлись в эластичную преграду. Выхода не было. Зато они могли упереться в колдовскую стену спинами, сберегая на этом хоть малую кроху оставшихся сил и не боясь нападения сзади. Гиеновидная нечисть тем временем позволила себе малую заминку. Но не для того, чтобы люди перевели дух, а чтобы собраться в стаю сразу из нескольких десятков зверей. Новая волна должна была окончательно сломить сопротивление добычи, сбить ее с ног, лишить способности к сопротивлению и... Олег даже представить себе не мог, что должно последовать за этим и... Просто болезненная смерть или вечное скитание вдоль границы бытия и небытия, вечное рабство у эту ловушку хитрого и злого мага, Превращение в новую нежить. Тяжелый клинок опустился вниз, опершись острием в землю. Ведун не знал, хватит ли у него сил поднять саблю снова, когда начнется завершающая атака. Воздух в калитке снова покрылся мелкой рябью, будто поверхность воды от порывов ветра всколыхнулся, обрел вдруг четкое очертание человека — Рванулся вперед тот, кто был на той стороне, ударился всем телом и отлетел назад. Удар сабли прочертил рваные контуры, но не разрушил преграды, и снова все исчезло, как и не было. — Это... это Бедун был? — вдруг охрипшим голосом спросил укупава. Да, — кивнул Волхв. Он, видать, вырваться пытаются, да не могут. — Чего ждешь, дружинник? — неожиданно громко ревкнула ведьма. — Выручай другов своих! — Пошла! — спохватился Никита, огрел лошадь и помчался за святилище, на ходу перехватывая слуги седла щит и обнажая клинок. — На! Не стой! В считанные мгновения он преодолел расстояние От колодца до таинственного двора и прямо с седла прыгнул в калитку. Взметнулась пыль, в воздухе побежали радужные круги. Кира и Олег, потеряв опору за спиной, вывалились наружу, а вместо них ораву, голодный гиен, встретил юный ратник, который в мгновение ока оценил ситуацию. Краем щита раскрыл голову одной твари, мечом прямо в воздухе разрубил другую. Оголовьем рукояти огрел третью, отпихнул ногой четвертую. Никиту, казалось, захлестнула черная волна. Но в этот миг магическая стена, впустившая новую добычу, снова сомкнулась. И двор вновь явил собой мирную и спокойную картину. — Вытаскивать надо, — тяжело дыша, сказал Олег. — Вытаскивать мальчишку. Однако сам он в эти минуты не мог даже встать. На лежали на пыльной дорожке, раскинув руки, все еще сжимающие оружие. А вокруг их тел медленно расползалась темная лужа. Купава подбежала первой, упала рядом на колени и тонко заскулила, прижав кулачки к рту. Следом тяжело притопал Велеслав. Присел возле Бедуна и девушки. Наскоро, рассмотрев раны, толстяк торпливо потрусил обратно к коню. Вернулся со своей котомкой. Достал небольшие глиняные крыночки, замшевые мешочки, полотняные ленты. торопливо срезал с середины штаны, принялся обильно засыпать порошком из одного мешочка. — Ты не беспокойся, снадобье сие без наговоров. Так мой порошок из ноготков. Кровь остановить, гниль отпугнуть, рану закрыть. Олег кивнул, отпустил саблю и попытался сесть. Но он знал, что порошок из красивых цветков с названием ноготки обладает хорошими бактерицидными качествами. Как, кстати, и болотный мох, на персеница хлебное вино. Хватало, в общем, антибиотиков на Руси до пенициллина. И лично он в подобной ситуации предпочел бы мох. Тот рану полностью закрывает. Кровь останавливает, держится крепко. А порошок хоть кровь и хорошо останавливает, но образует корочку, которая потом потрескается. Движение стесняет. — Киру, посмотри, волх, — потребовал ведун. — Я вроде ничего, цел. — Я тоже. Повернула к нему голову девушка. — Сейчас встану, только отдышусь немного. — Колени согни! — обежал ее толстяк. — Не то пылью ноги замараешь. Исцеляешь вас, исцеляешь, а вы все едино искалечиться норовите. — Ты смотри, ведун! — губы девушки тронула слабая улыбка. — Мы смешали нашу кровь, воля богов. Хорошо хоть цело остались, вздохнул Олег, глядя на калитку. Как там, Никита? Помочь ему надобно. Сиди, помогатель, повысил на него голос Велислав. — Половина крови из жил, вытекла, а туда же рвется помогать, как бы самого не пришлось на руках уносить. Нет, больше ратника вашего. Опираясь на клюку, подошла ближе ведьма. Упреждала же вас, не ходите в деревню, нечисто тут. Дурным богам молятся, дурную кончину приняли. Не стоило самим в петлю лезть. Нет боли дружинника вашего, не чую я его. — Тело хоть вынести, тризну справить по-человечески, — попросил Олег. Разве ты не видел, ведон, прошамкала старуха. Врата в ловушку ящерово открываются от только, когда кто-то снаружи подходит. Хочешь тело забрать? Еще кем-то пожертвовать должен, кто врата откроет, да сам внутри останется. Уже ли много дружинников у тебя под рукой, дабы на жертвы такие идти? — Эй, Никита, ты где сорванец? — донесся из-за святилища голос воеводы. — По лошадь без присмотра брошенный? — Ох, смотри, получишь у меня плетей за нерадивость. Ты где? — Пойду позову, — вздохнул Волхвы. — Порты у тебя другие есть. Эти никуда не годятся уже. — Так и другие замажу. Почувствовав, как у него кружится голова, середин снова лег на спину. А мы поверх порошка полотном замотаем, полотном. Болеть станет, но заживет. И верхом ездить сможешь, и пешим ходить. Токма в бане снимать придется. Над со стало быть через месяцок. Водой горячей хорошенько отпаришь, да и смотаешь все. А снизу кожа будет чистая, розовая. Пока Велеслав заговаривал зубы раненым, Купава со всех ног помчалась к воеводе, и вскоре весь небольшой отряд собрался возле Киры и Ведуна. Совместными усилиями их переодели, натянув поверх бинтов запасные штаны, посадили в седла. Про Никиту старались не вспоминать, и только когда вслед за ранеными все воины и ведьма поднялись на коней, Не отъехали метров на триста. Велислав натянул поводья, повернулся, достал из запазуки какую-то амулетку, немного пошептал над ней, а потом, начертав уже знакомый Олегу знак, метнул огненный шар. Тот быстро прочертил воздух, коснулся крыши дома и исчез. Несколько мгновений ничего не происходило. Вдруг изба вся почернела и будто бы начала исходить паром. Тут же в ней что-то зашевелилось, тяжко вздрогнули стены, но внутри маленького заговоренного мирка стало темнеть, начали проскакивать яркие искры, потом тонкие клинки молний, и, наконец, в воздух фонтаном взвился столб огня. И лишь через некоторое время застывших людей настиг звук. Над огромной воронкой клубился дымок, и это все, что осталось от паутины ящера. — Вы гляньте! — ткнула клюкой в сторону крайней избы старуха. Там, таясь вдоль частокола, быстро переверяла кривыми лапами странное существо, напоминающее покрытую черными пятнами лягушку размером с козу. По земле за ней волочился длинный... Чуть ли не трехметровый хвост. Велислав тут же метнул еще шар, разметавший частокол на протяжении нескольких метров. Потом еще один, но все мимо. Странная тварь, поняв, что ее заметили, со всех ног рванула на утек. Ну, я, иско прогудел радул. Он подтянул к себе садок, скинул крышку с одного колчана, достал лук. Открыл другой, порылся, что-то выбирая, а затем наложил на тетеву стрелу с необычным наконечником, широким, но с вытянутым граненым острием. Иха. Тварь взметнулась ввысь, крутанулась вокруг своей оси, после чего, заметно прихрамывая, побежала дальше. Попал, радостно захлопала в ладоши Купава. Эх, разочарованно опустил лук богатырь, что попал, истребить надобно. Настрелуйся серебракованную, в святилище заговоренную, я только модну заказал, Мыслил, для смея поганого пригориться, коли встречу. Да мало кто его видел, не очень я и надеялся, а теперь, честь за скупости своей нечисть добить нечем. — Вот, может, и хорошо, — встряла в разговор ведьма. — Вытащить стрелу-то ему нечем. Помучается лет двести с серебром-то в боку. Смерть ему в милость казаться станет. Пусть бежит. А нам мыслю влево отворачивать надо бы нам. Мне тут в паре верст в Руще Березовой святилище одно ведомо. Туда надо бы на раненых везти. Там их отговорят, выходят. Волхвы там мудрые, с богами речи вести умеют. Зади не исцелят, коли упросить сумеете. Но у нас свой лекарь знатный. Отмахнулся Микула и повернулся к Волхву. Исцелишь, Велислав? А исцелить несложно. Божал плечами толстяк, вытаскивая из сумы вяленного судака и отламывая ему голову. Котуру на ноги поставить можно. Только для такого дела сила нужна, божья. Сварогова, да либо, А ее, кроме как в святилище, не найти. В дороге лечить дней пять уйдет, Коли сильно не растрясем. Ну, делать нечего, — Разочарованно вздохнул воевода. Без ведуна мы как без рук. «Показывай дорогу, матушка!» Отряд ехал шагом. Всем было понятно, что сегодня никакого пути уже не будет. А две версты до обещанного старухой святилища, до темноты все равно, одолеть успеют. У Олега кружилась голова. Дрема все чаще и чаще выталкивалась из головы сознание. Потеря крови давала о себе знать. Разумеется, можно было собрать силы, сконцентрировать волю и вернуть себе ясный разум, но ведун не видел надобности понапрасну растрачивать энергию. Но он находился среди друзей, безопасности, а потом можно было немного расслабиться и поберечь силы на будущее для чего-нибудь более важного. Но он даже полуприкрыл глаза, доверяя своей гнедой лошадке, самостоятельно выбирать путь. Вскоре пахнуло свежестью, воздух стал чище и светлее. Середин понял, что они подъехали к святилищу, но дремота уже успела захватить все тело. Ни рукой не шевельнуть, ни ногой, и глаза больше не открывались. Вскоре его мягко толкнули в сторону, подхватили на мягкий плащ, куда-то понесли. Он окончательно отключился и пришел в себя только от обжигающего холода, растекающегося по груди. Ведун открыл глаза, увидел звезды, серые незнакомые лица. Ему к губам поднесли большой ков с чем-то теплым, густым и чуть солоноватым. Не задумываясь над тем, что это может быть, Олег выпил все, после чего снова. Провалился в небытие.